Глава тридцать вторая Крепко держа Хулиана за руку, единственную твердыню в окружающей неизвестности, Скарлетт вышла вместе с ним из туннелей. Освещенный лучами позднего послеполуденного солнца мир выглядел иначе. Небо напоминало растекшиеся ванильные сливки с за в и т к а м и масла. Глотнув воздуха, Скарлетт ожидала, что и на вкус он будет. Как подслащённое молоко и засахаренные мечты, но на языке остался лишь привкус пыли и тумана. Где ты хочешь посмотреть в первую очередь? – спросил Хулиан. Сцену к а р а в а л я по периметру обрамляли балконы. Скарлет вытянула шею, выискивая на ближайших из них проблеск движения или чего-нибудь необычного, но пеленат у м а н а закрывал а ей обзор. От расположенных внизу торговых лавок, таких красочных в полумраке ночи, теперь остались лишь нечеткие силуэты. Замысловатые фонтаны, встречающиеся чуть ли не на каждом углу, больше не радовали журчанием воды. По каналам не скользили разноцветные лодки. На тротуарах не было видно ни одного прохожего. Вокруг царила окутанная молочным туманом безмолвие. Скарлет почувствовала себя так, словно попала в чьё-то поблекшее воспоминание. Она как будто вернулась в волшебный город, давным-давно заброшенный, и ничего в нем не узнавала. Это место кажется совсем иным. Она подошла поближе к Хулиану, страшась, что теперь, когда они выбрались на поверхность, их попытаются исключить из игры. К тому же... Странная окружающая реальность сама по себе представлялась пугающей. Никаких балконов не видно. Тогда давай пока о них позабудем. Может быть, решительный шаг означает что-то другое, предложил Хулиан. По твоим собственным словам, прежде тебе казалось, что подсказка как-то связана с розами. Что-нибудь еще здесь напоминает тебе о том сне, в котором фигурировал л е г е н д а Легенда покинул это место. Тут же мелькнуло в голове у Скарлетт. Нигде не видно ни цилиндров, ни лепестков р о з ни оттенков цвета ярче бледножелтого. Однако хоть глаза и не замечали ничего особенного, уши уловили нежную мелодию, едва слышную, точно о т з в у к далеких воспоминаний. По мере того, как Скарлетт с Хулианом продвигались вперед. Мелодия набирала мощь, делалась более проникновенной. Она доносилась с единственной улицы, куда не добрался туман, той самой, на которой стояла карусель из роз. Скарлетт вспомнила, что лепестки цветов не утратили цвета, когда окружающий мир сделался черно-белый. Вот и сейчас карусель показалась ей ярче свеже пролитой крови и куда более живой. Чем когда она видела ее в последний раз. Завороженная быстрым кружением, Скарлет не сразу заметила сидящего рядом шарманщика. Он выглядел гораздо старше большинства людей, обслуживающих к а р а в а л ь Его лицо было морщинистым, обветренным и немного грустным, что отражалось и в его музыке. Он перестал играть, когда Скарлет и х у л и а н подошли ближе. Но отголоски мелодии растаяли не сразу, как витающий в воздухе аромат духов. Сыграю еще тому, кто подаст, сказал он, протягивая руку и выжидающе глядя на Скарлет. Ей давно бы следовало насторожиться от того, что он выпрашивает монеты, ведь на карвале они совсем не в ходу. Она повернулась к Хулиану, не желая повторять ошибку, совершенную в шляпной галантерейной лавке. Тебе не кажется, что тут повсюду ощущается присутствие л е г е н д у Если это означает тревожную и пугающую атмосферу, то да, согласен. Прищурившись, Хулиан окинул взглядом карусели зроз и краснолицего шарманщика. Полагаешь, отсюда мы попадем на балкон, где находится твоя сестра? Пока не уверена, но куда-нибудь мы точно попадем. Айка была права. предупреждая Скарлет и Хулиана, что им не стоит заходить в шляпную лавку. Следовательно, имеет смысл предположить, что она пыталась помочь, приведя Скарлет к этой странной карусели. Конечно, это могло быть совпадением, но теперь, оказавшись здесь, когда вокруг не было ни души, и обнаружив ожидающего их шарманщика, Скарлет в случайности больше не верила. Что ж, ладно, держите. Хулиан выудил из кармана несколько монет. Вспомнив слова Айко, с к а р л е т т добавила: «Сыграйте нам, пожалуйста, что-нибудь л а с к а ю щ е е слух». Однако звуки, полившиеся из шарманки, приятными назвать было никак нельзя. Куда больше они походили на предсмертный хрип. Карусель тем не менее начала медленно вращаться. Гипнотизируя плавностью хода. Скарлет могла бы стоять и смотреть вечно. Однако во сне, как раз перед тем, как сбросить ее с балкона, легенда предупредил, чтобы она не наблюдала, но принимала активное участие. Идем же. Она отпустила руку х у л и о н а и запрыгнула на карусель. Судя по виду, он хотел ее остановить, но все же последовал ее примеру. Карусель стала крутиться быстрее, так что вскоре они оказались по разные ее стороны. И д о к р о в и р а с т а р а п ы в а я шипами пальцы, пытались отыскать среди рос символ, который откроет скрытый проход. Малинка, я ничего такого не вижу! – прокричал Хулиан, пытаясь перекрыть своим голосом жуткое завывание шарманки. Мелодия становилась громче и фальшивее, по мере того, как карусель вращалась быстрее, рассыпая вокруг лепестки. Рубиновым вихрем уносящиеся в небо. И все же то, что мы ищем, где-то здесь, крикнула в ответ Скарлет, думая о том, что исколотые в кровь пальцы достаточное подтверждение близости заветной цели. Карусель не щетинилась бы шипами, если бы за ними ничего не скрывалось. Шипы – это естественная защита роз. Снова у Скарлет возникло ощущение. что карусель пытается преподать ей урок, но прежде чем успела сообразить, какой именно, заметила наконец то, что искала: солнце со звездой внутри и слезинкой внутри звезды. Символ к а р а в а л я был спрятан под розовым кустом, подстриженным в форме маленькой лошадки с цилиндром на голове. Хватая с ь за стебли цветов, чтобы не упасть, Скарлетт присела на корточки и прижала палец к эмблеме. Тут же окрасив ее своей кровью. Карусель завертелась еще быстрее в своем разрушительном танце, и в середине ее разверзлась черная дыра, напоминающая беззвездное небо. В отличие от прочих тайных ходов этот не имел ступеней и казался бездонным. Похоже, придется прыгать, сказала Скарлетт, думая о том, что она, возможно, ошиблась насчет балкона. И решительный шаг нужно совершить прямо сейчас. Подожди, огибая дыру, Хулиан подошел к Скарлет и схватил ее за окровавленную руку, не давая броситься вниз. Что ты делаешь? – крикнула Скарлет. Возьми это. Хулиан вытащил карманные часы на длинной цепочке и вложил их ей в ладонь. На внутренней стороне крышки я выгравировал координаты корабля, стоящего недалеко от берега. При виде его серьезного лица Скарлетта хватила паника. Уж больно все это похоже на прощание. Зачем ты даешь мне это сейчас? Затем, что нас могут разлучить или случится еще что-то непредвиденное. Просто знай, что корабль готов к отплытию. Экипаж доставит тебя куда пожелаешь и... Лицо Хулиана исказилось в страдальческой гримасе, и он замолчал, как будто слова застряли у него в горле. Карусель, дернувшись, стала замедлять ход, а отверстие в центре уменьшаться. Малинка, сейчас же прыгай! Он отпустил ее руку. Хулиан, чего ты мне не договариваешь? Его губы сжались в неровную линию, придавшую ему одновременно грустный и полный сожаления вид. Уже нет времени высказать все, что я бы хотел. У Скарлет на языке вертелось множество вопросов. Ей нужно было узнать, почему Хулиан, еще несколько мгновений назад державший ее за руку, так, словно никогда не собирался отпускать, теперь смотрит на нее с б о я з н ь ю что никогда больше не увидит. Но черная дыра не у м о л и м о сужалась. Пожалуйста, не покидай меня, тогда и подарок т в о й м не не пригодится. Надев цепочку себе на шею, она прыгнула. Ей показалось, что до нее д о н е с с я крик Хулиана. в и л я щ е г о не доверять легенда. Но его слова были заглушены ревущей водой. Плюхнувшись в холодную реку, Скарлетт принялась отчаянно барахтаться, чтобы выплыть на поверхность и глотнуть воздуха. Она радовалась тому, что упала в воду, а не на скалу или лезвие ножей. Но с сильным течением бороться было трудно. Оно засасывало ее, увлекая в пугающую неизвестность. Даже з а к о н е в от холода, Скарлет старалась не впадать в панику, у в е р я я себя, что справится и что вода ей не враг. Как только она успокоилась, течение ослабило напор, и она, уверенными ровными гребками, выплыла на поверхность и, работая руками и ногами, добралась до берега, оказавшись у подножия широкой лестницы. Постепенно привыкая к темноте, Скарлет различила крошечные зеленые огоньки. Мерцающие, точно ожившие пылинки. Они роились в воздухе, подобно светлячкам, отбрасывая нефритовые отцветы на две серо-голубые с л а н ц е в ы е статуи, стоящие по обеим сторонам от лестницы. Закутанные в плащи извояния, даже частично погруженные в воду, казались вдвое выше Скарлет. Их руки были сложены на груди в безмолвной молитве, а глаза закрыты. Но лица умиротворенными не казались, глядя на их широко р а з в е р с т ы е рты. Скарлет выбралась на лестницу и тут же услышала чей-то голос. А ведь я в вас едва не разуверился. Раздался стук тростя, и черные полированные ступени осветились одна за другой. Однако внимание М. Скарлет безраздельно завладела не лестницей и не темнота, в которую она вела, но молодой человек. В бархатном цилиндре. Стоило ей моргнуть, и он внезапно оказался прямо перед ней и протянул руку, чтобы помочь подняться. Как же я рад, что вы наконец-то сюда добрались, Скарлет.